Сомса опять ринулся к стене и вцепился в другого Гагена. Пестрая штука. Единственная, кажется, покупка, на которой ему удалось обставить Думетриуса. Словно из благодарности, картина легко далась ему. обожжённые, дрожащие руки. Он отнёс её на окно и постоял, задохнувшись, переводя дыхание.